Они благополучно приземлились в Нью-Йоркском международном аэропорту почти на сутки раньше, чем вылетели из Куала-Лумпура. Вечерело, подходил к концу сумрачный декабрьский день. Пока добрались на такси до отеля «Рузвельт» на Мэдисон-авеню, стемнело совсем. Повалил мокрый снег. Стив выбрал «Рузвельт», потому что никогда раньше не останавливался в этом отеле. и рассчитывал, что его тут никто не знает. Кроме того, Рузвельт находился в самом сердце Манхеттена, между 45-й и 46-й улицами, невдалеке от офиса Крукса, который помещался на 5-й авеню, с т о э т а ж н о й б а ш н и Empire State Building. Стив снова воспользовался паспортом на имя Хорхе де э с п и н о з ы и попросил трехкомнатные апартаменты для себя и своего брата. Через несколько минут они с Цезарем уже осматривали свое н ь ю й о р с к о е пристанище на 10 этаже Рузвельта. Апартаменты оказались намного скромнее тех, которые Стив занимал в Акапулько. Но главное, тут было тепло и относительно безопасно. На всякий случай Стив проверил все углы и выступы, нет ли подслушивающей аппаратуры, но не обнаружил ничего подозрительного. «Для страховки давай говорить о делах только при включенном радио и шепотом», — предложил Цезарь. «Окей. И может быть по-испански?» «Можно, дорогой брат х о р х и кивнул Цезарь, переходя на испанский. «Ого! Да у тебя и испанский, как английский». «Я довольно свободно владею двенадцатью языками», — скромно признался Цезарь. «Когда-нибудь ты перечислишь их мне. Я, увы, могу говорить только на пяти». Включая родной? Ну, естественно. Я его исключаю, когда говорю о языках. Значит, 13 Знаешь, ты мне начинаешь все больше нравиться, Цезарь. Не крути, я-то ведь догадываюсь, что ты в душе считаешь меня инфантильным недотепой. н ну, о не совсем так, хотя от инфантильности ты полностью не избавился. Постараюсь исправиться в кратчайшие сроки, если, конечно, мы с тобой уцелеем. Все еще боишься? Здесь даже больше, чем в Сингапуре. Однако и оживление, и вид Цезаря свидетельствовали, что он преувеличивает. Он явно воспрянул духом, очутившись в Нью-Йорке. Стив не п р е м и н у л сказать ему об этом. Фигурант Кайн-младший пожал плечами, но ничего не ответил. Они условились, что разобрав вещи и переодевшись, спустятся в город и по уличному автомату позвонят. цезарь крусу к а стив в лос-анджелес спустя полчаса на пустом перекрестке медисон авеню и 46 й улице цезарь уже набирал номер телефона круса к в его офисе скорее всего он уже дома предположил с к и в а домой звонить опасно его домашний телефон может прослушиваться а офис нет офис едва ли все-таки empire street building цезарь кончил набирать номер И трубка почти сразу ответила голосом Феликса Крукса. Цезарь быстро взглянул на Стива. И Стив приблизил ухо к самой трубке, которую Цезарь немного отвернул в его сторону. «Крукс слушает!» – отчетливо услышал Стив. «Добрый вечер, Феликс!» – сказал Цезарь. «Вы меня не узнаете?» «Извините, нет!» «Это Цезарь!» – трубка поперхнулась. «Какой Цезарь?» – донеслось спустя некоторое время до Стива. промежутки между приступами кашля. «Цезарь, ну разве вы меня не узнали, Феликс? в Последний раз вы пересылали мне чек на пять тысяч долларов, и они очень выручили меня». Трубка молчала. «Феликс, мне необходимо срочно повидаться с вами». Трубка продолжала молчать. «Я для этого специально приехал в Нью-Йорк». «Значит, ты звонишь из Нью-Йорка?» – чуть слышно простонала трубка. «Да, причем из центра. Это недалеко от вас». Трубка снова умолкла. «Лучше нам повидаться сразу. Я только что прилетел». «Как же тебе удалось?» «Нет-нет, не отвечай ничего. Потом. Я все еще не могу поверить». «Тем не менее, это я, Феликс. Живой и невредимый. Ты один...» «Прилетел». Цезарь быстро взглянул на Стива. Стив торопливо закивал. «Один...» «Ну хорошо, приходи». «Но сейчас же! Из холла Эмпайра поднимешься на 38-й этаж. Постарайся войти в лифт один. Сейчас это нетрудно. Я тебя встречу. И смотри, будь осторожен». «Понимаю. Спасибо. Иду». Цезарь повесил трубку и посмотрел на Стива. «Поехали!» – решил Стив. «Не стоит терять время. Я позвоню позже». На соседнем перекрестке они поймали такси. и через несколько минут были уже у подножия расцвечены неонами с т о э т а ж н о й башни Эмпайра. Впрочем, вершина небоскреба не была видна, она терялась в снежной мгле. В облицованный красноватым мрамором обширный холл Эмпайра они вошли через разные двери. Цезарь направился к лифтам, а Стив, покрутившись по х о л у где людей было сравнительно немного, подошел к телефонной будке. У междугородных автоматов никого не было. Наблюдая издали за Цезарем, Стив набрал «Кот Лос-Анджелеса» и номер Мэй. Телефон не отвечал. Видимо, Мэй дома еще не было. Стив ждал довольно долго, но телефон так и не откликнулся. За это время Цезарь успел исчезнуть в лифте. Из холла он уехал один. Стив набрал номер старика в редакции «Калифорния Таймс». Тоже неудача. Рабочий день в Лос-Анджелесе, видимо, уже кончился. Мисс Перш на посту не было. И старика в его кабинете тоже. «Позвоню позже», – решил Стив и отправился в бар, расположенный в самом верхнем подземном этаже Эмпайра, над гаражами. В баре за стойкой Стив встретил знакомого фотокорреспондента из бостонской вечерней газеты. Звали его Джон, а фамилию Стив забыл. Джон был уже тепленький. Он попытался расцеловать Стива мокрыми губами и по секрету сообщил некоторые пикантные подробности гибели Фугуран Кайна-старшего, которые, по-видимому, еще смаковали провинциальные газеты. Стив без труда узнал в этих подробностях свои материалы. Он мысленно благословил старика, что тот держит в тайне имя собственного корреспондента «Калифорния Таймс». Еще Стив узнал о т Джона. что завещание ф и г у р а н Кайна-старшего будет открыто в четверг на следующей неделе. «Только никого из журналистов не пустят, это определенно», объявил Джон и в подтверждение громко икнул в лицо Стиву. Стив заказал ему новую порцию виски, допил свое, расплатился и поднялся в холл Эмпайра. Цезаря еще не было видно. Стив вышел наружу и обошел, не торопясь, прямоугольник Эмпайра. Он шагал, засунув руки в карманы легкого плаща. С наслаждением вдыхал сырой холодный воздух, пропитанный запахами бензина, дыма, сернистого газа и думал о том, как сущности хорошо очутиться в самом центре Нью-Йорка, вдали от тропической духоты, подземелий с кобрами, ночей больших ножей. После почти трехнедельного балансирования на краю пропасти. Конечно, и Нью-Йорк не самое безопасное место на Земле, Но тут, по крайней мере, известна цена риска. Тут все знакомо и привычно. И если у тебя под мышкой надежный пистолет, ты можешь чувствовать себя в относительной безопасности, как обычный среднеамериканец. На углу 34-й улицы и 5-й авеню Стив увидел полицейский патруль двух здоровенных парней, белого и мулата, и обрадовался им, как хорошим знакомым. «Честь!» — сказал Стив. проходя мимо них и небрежно касаясь ш л я п ы Они молча салютовали ему с достоинством и тоже небрежно. Цезарь выходил из лифта в тот самый момент, когда Стив снова завернул в холл. Они о б м е н я л и с ь многозначительными взглядами. Вышли в разные двери и сошлись на Пятой Авеню, в двух кварталах от Эмпайра. — Ну как? — поинтересовался Стив. — В порядке. Но он трусит еще больше меня. — Еще бы! — кивнул Стив. но в основном зря. Что еще? Завещание, оно действительно существует, Стив. И похоже, если они не уберут меня, до следующего четверга я окажусь у пульта управления всей этой чертовщины. Так ты что, только теперь поверил?» Цезарь вздохнул. «Понимаешь, если совсем честно, только теперь. Ну и дурак», — беззлобно сказал Стив. «Я все-таки считал тебя немного умнее, мудрец». «Но уж теперь наши пути сошлись до конца», — взволнованно шепнул Цезарь, беря Стива под руку. «До самой визы в рай. Думаешь, нам дадут ее?» «Если мы осуществим задуманное, получим наверняка, можешь не сомневаться». «Ты, конечно, имеешь в виду рай буддистский», — уточнил Стив. «У нас будет право выбора». «Окей». Стив поднял руку, заметив свободное такси. «Но не будем торопиться». «Тогда зачем такси? Пошли пешком». Я имел в виду рай, мудрец, а не Рузвельт. В рай, конечно, не будем. Сначала надо выхлопотать визы в ад, люцу и еще кое-кому. Словом, дел много, резюмировал Стив, садясь в машину. Не д а рая теперь. Шофер подмигнул п о н и м а ю щ е А может, отвезу, ребята? Тут есть один поблизости, на 42-й улице. Если вы из провинции всю жизнь вспоминать будете. Спасибо, сказал Стив. Когда-нибудь в другой раз. А пока поезжай в Рузвельт. По прибытии в Рузвельт, Цезарь объявил, что голоден. «Кругш не накормил тебя?» – удивился Стив. И в мыслях не имел. Они прошли в лифт. «О чем же вы все-таки говорили?» – спросил Стив, нажимая кнопку. «Ты пробовал там больше часа». Он рассказывал сказки, как пытался разыскать меня. «Может, и не совсем сказки, Цезарь. Но ты, например, нашел меня. И эти подонки, подосланные Люцем или Пенки, или еще не знаю кем тоже, Стив вспомнил, каким путем он разыскал Цезаря и усмехнулся. «Крукс мог не располагать моими возможностями», — он подчеркнул последнее слово. «Нет, я не верю ему», — решительно объявил Цезарь. «Крукс совсем не заинтересован в моем появлении. Между прочим, у него на столе лежала газета с сообщением, что меня прикончили в Сингапуре». «Опять не верю», — Стив безнадежно махнул рукой. «Однако в существование завещания ты поверил». «Он подтвердил то, что я уже узнал от тебя». Лифт остановился. «Наш этаж», — предупредил Стив. «Выходим или поехали наверх в ресторан?» «Лучше выйдем, поужинаем у нас». «Окей». Ужинали в комнате Цезаря. Когда официант удалился, Стив запер дверь в коридор. Заложил цепочку и включил на полную мощность какую-то музыкальную программу. Потом вернулся к столу и открыл бутылку с шампанским. «Пьем за доверие», — предложил Цезарь. «За наше взаимное доверие ко всем. Согласен?» И за успех начатого они сдвинули бокалы. О чем же еще был разговор? Стив вернулся к интересующей его теме. «Переходим на испанский?» «Как хочешь». Эта штука так гремит, что при ней никакая электроника не сработает. Музыка называется. Крукс рассказал мне немного о процедуре в четверг. Будет совет директоров c f с представители родственных банков, кто-то от Рокфеллера и Швейцарии, еще несколько человек. Он называл фамилии, но я их не знаю. В основном самые белые акулы. Самые белые? Что это значит? «Ну, самые-самые, из большого бизнеса, штаб империи и главные вассалы». «А Люц?» «Ну что ты, эти останутся в тени, но тотчас же все будут знать». «А п е н к и д о л ж е н быть, но Крукс говорит, что он сейчас болен. Вероятно, получил подробные известия из Сингапура». «Не знаю. Еще Крукс предупредил, что могут быть все, кто предъявит права на наследство, но пока никто не обращался». кроме тебя. Меня, он просил, раньше времени не объявляться и прибыть в его офис точно в назначенное время. К 14.00 в четверг. Сказал, чтобы я позаботился о надежной охране. Нанял трех-четырех частных детективов. Даже дал телефон одного такого бюро. А деньги дал? Дал. Пока 2000 Немного. До четверга должно хватить. А если нанимать детективов? Знаешь, Стив, я не хотел бы связываться с людьми, которых мы не знаем. Верно, попробуем организовать это иначе. Как? Если захочешь, тебя будут охранять мои приятели, журналисты из Калифорния Таймс. Крукс сказал, что журналистов на церемонию открытия завещания не допустят. Так решил совет директоров. Потом Крукс проведет пресс-конференцию для журналистов. Чего-то бояться, заметил Стив. Тем более нужны надежные парни. Жаль, что Тео остался в Куала-Лумпуре. Ладно, посоветуюсь завтра со стариком. Кто это? Главный редактор California Times. Но, Стив, Феликс сказал журналистов. Вздор, скажешь, что это твоя охрана. Никто не станет проверять их документы. Ты забываешь, мудрец, кем ты собираешься быть. Каждое твое желание станет законом. А пока Крукс предложил мне не появляться больше у него и звонить лишь в самом крайнем случае. Все это понятно, пока ты только куколка и должен затаиться. Бабочка в ы п о р х н е т из кокона в четверг после полудня. Еще почти целая неделя, Стив. Ничего, у нас будет чем заняться. Знаешь, Стив, Цезарь медленно ц т д и л сквозь зубы шампанское. У Феликса там тоже телохранители, целых трое. Здоровенные, как слоны, и свирепые, как бульдоги. Все в одинаковых серых костюмах, с бычьими шеями, квадратными подбородками. Не отступают от него ни на шаг, и не вынимают рук из карманов. А когда ты с ним разговаривал? Сидели в комнате секретаря, но дверь была приоткрыта. Он правильно делает, усмехнулся Стив. Тоже не хочет получать преждевременную визу в рай. Ну, еще по глотку шампанского и расходимся». «Как же своими телефонами, Стив?» Цезарь отодвинул пустой бокал. «Мэй, позвоню сейчас отсюда, а старику завтра утром. Время еще терпит». Однако телефон Мэй снова не ответил. На следующий день по уличному автомату возле одной из закусочных Макдональдс Стиву удалось связаться со стариком. Кажется, старик даже обрадовался. «Стив, ладненько, ты откуда?» «Из Нью-Йорка. Звоню с Бродвея». какие новости все в порядке привез его с собой его наступила короткая пауза но я читал пока давайте опровержение о подробности к вечеру телетайпом дальнейшие прогнозы вполне благоприятные церемония в четверг смотри будь осторожен сейчас особенно понимаю а вы там раскручиваете колесо трубка хрюкнула думаешь мы тут глупее тебя? Две просьбы, шеф. Деньги получишь у нашего нью-йоркского представителя. Кстати, на твоем личном счету тоже кое-что прибыло. Спасибо, но я не о том. Мне срочно нужны в Нью-Йорке трое наших надежных парней. Например, Честер Рон и еще пара того же Покроя. Хм, надолго? До конца будущей недели. А кто платит? Пока никто, на добровольных началах. Но в перспективе первополосный материал, а возможно и еще кое-что. Надо подумать. Но недолго. Они должны быть тут, не позже завтрашнего утра. Где им т е б е искать? Отель Рузвельт. Встречу в холле. Что еще? Еще?» – Стив замялся. «Еще Мэй Уилкинс, шеф. Вы давно обещали ей командировку. Уже выполнил обещание. Она четвертый день в Москве нашим представителям». От н е е были сообщения. в с е в порядке. Жду твоих материалов. А как с Честером и остальными? Позвонишь мне домой вечером. Щелчок. В Лос-Анджелесе старик положил трубку. Стив посмотрел вокруг. Вблизи по-прежнему не было ничего подозрительного. Прохожие торопливо бежали мимо, подняв воротники. Никто не обращал на Стива внимания. Над входом в Макдоналдс ь очаровательная блондинка, на которой, кажется, не было ничего Кроме кружевного фарточка, призывно улыбаясь, протягивала тарелку с жареным цыпленком. Стив осторожно повесил телефонную трубку на крючок и направился к Макдональдсу съесть ленч. Честер Рон появился утром в воскресенье. Стив встретил его в холле Рузвельта и сразу потащил наверх Цезарю. По пути Честер объяснил, что еще двое, Бен Килл и Фред Робертсон, прилетят вечерним самолетом. Цезарю Честер понравился, румяный, рыжий, широкоплечий, с открытым круглым лицом и выпуклыми голубыми глазами. Он, казалось, только что сошел с одного из рекламных счетов, с которых такие же молодые, пышущие здоровьем парни, предлагают таблетки от бессонницы или шампунь, предупреждающий облысение. Стив кратко ввел Честера в курс дела, и тот охотно согласился сыграть предложенную роль. Добавив, что в юности мечтал стать киноактером, даже снимался статистом в нескольких голливудских фильмах. б э н а Килла и Фреда Стив тоже хорошо знал, и заверил Цезаря, что они будут достойными партнерами Честера. Цезаря, правда, немного смущало, что Честер не похож на слоноподобных бульдогов Крукса, но Стив считал, что это и к лучшему. Совсем н е обязательно, чтобы телохранителя можно было отличить за милю. Договорившись обо в с е м они о ж и в л е н н о болтали до полудня. Честер рассказывал о калифорнийских новостях, об очередной охоте на ведьм в Голливуде, Стип о своих филиппинских впечатлениях. Цезарь, которого с т и в о т р е к о м е н д о в а л Честеру в качестве знаменитого востоковеда, о пещерных буддийских храмах на Яве и Суматре. Когда Цезарь ненадолго вышел из комнаты, Стип шепотом предупредил Честера, что его роль сопряжена с некоторым риском, ибо Цезарь прибыл в Нью-Йорк инкогнито за получением наследства, и кроме того, его преследует некая восточная мафия за разглашение семейных тайн одного из султанов острова Бали. Честер объявил, что благодаря всему этому его роль становится еще более занятной, и поинтересовался, какой именно первополосный материал имел в виду старик. когда направлял его к Стиву. «И наследство, и мафия», — пообещал Стив, — «в четверг ты этот материал получишь». Стив, в свою очередь, поинтересовался, захватил ли Честер какое-нибудь оружие. Честер развеселился, хлопнул Стива по плечу и выложил на стол два автоматических пистолета, пружинный нож и кастет. Возвратившийся в этот момент Цезарь удивленно оглядел арсенал на столе. и попросил один из пистолетов во временное пользование. Честер отдал ему пистолет вместе с кобурой, которую отстегнул из-под пиджака. После этого Честер объявил, что приступает к исполнению своих обязанностей, и Стив оставил их с Цезарем в ожидании Ленча, а сам отправился в город, в бюро н ь ю й о р с к о г о представителя «Калифорния Таймс». Однако связаться с Мэй из н ь ю й о р с к о г о представительства тоже не удалось. Корпункт в Москве не отвечал, а из гостиницы Москва, где остановилась Мэй, сообщили, что госпожа Уилкинс вышла утром и еще не вернулась. Стив глянул на часы. Два часа дня, значит в Москве 9 в е ч е р а Мэй могла быть в театре или на каком-нибудь приеме. Прощаясь с Антони Роадсом, нью-йоркским корреспондентом California Times, Стив объявил, что зайдет завтра или во вторник. р о а д удивленно поднял брови. «А деньги, разве они тебе не нужны?» «Давай, что у тебя для меня?» р о а д протянул чек. «Прислали сегодня авиапочтой». Стив, не глядя, сунул чек в карман. Уже у входа в метро, в поисках мелочи, Стив извлек из кармана чек. Развернул его и раскрыл рот от удивления. ч е т ы с я ч и долларов. В два раза больше, чем этот скряга-крукс счел возможным выделить позавчера Цезарю. Ну и ну! Акции Стива в «Калифорния Таймс» стремительно шли в гору.